Вполне логичный вопрос, зачем Линли ехать в Лондон, если там уже работают два его подчиненных, и достаточно простого телефонного звонка, чтобы мобилизовать еще двоих или даже две дюжины сотрудников, Линли ответил, что его команда обнаружила кое-какие детали, указывающие на то, что все концы этого преступления сходятся не в Дербишире, а в Лондоне, и добавил, что ему представляется вполне разумным личное участие одного из старших офицеров в оценке добытых сведений и вещественных доказательств. Он также спросил, не сможет ли Ханкин сделать для него копию отчета патологоанатома. Тогда он заодно передаст этот отчет одному судебному эксперту для оценки точности заключения доктора Майлз по поводу орудия убийства. Если в ее выводы о размерах ножа, к примеру, о длине его лезвия, закралась ошибка, то мне хотелось бы как можно быстрее узнать об этом, сказал он. Ханкина удивила. Как сможет эксперт найти подобную ошибку, не видя самого тела, его рентгеновских снимков, фотографий и самих ранений? На это Линли ответил, что его знакомый эксперт обладает особыми талантами. Однако он попросил также и копии рентгеновских снимков и фотографий, и заехав по пути в аэропорт в полицейский участок Бакстона, он получил все это в свое распоряжение. Со своей стороны Ханкин планировал начать поиски швейцарского армейского ножа и пропавшего плаща Николь Мейден — Он собирался также лично побеседовать с массажисткой, якобы снимавшей во вторник вечером напряжение Уиллу Апману. И если останется время, хотел нанести визит в Броттон Мэннер и выяснить, не сможет ли отец Джулиана Бриттона подтвердить алиби его сына и племянницы. «Надо бы копнуть под Джулиана более основательно», — сказал Линли. «Я тут обнаружил очередного любовника Николь». и он кратко пересказал то, что поведал ему во время вчерашнего разговора Кристиан Луи Феррер. Ханкин присвистнул. «Как думаете, Томас, сумеем ли мы найти хоть одного парня, которому отказала наша красотка? На мой взгляд, нам лучше поискать того, кто считал себя единственным счастливцем — Бриттон. Он говорил, что сделал ей предложение и получил отворот поворот. Но ведь мы знаем об этом только с его слов». Хороший способ отвести от себя всяческие подозрения — заявить, намерение жениться на ней на самом деле возможно иметь и осуществить совсем другие намерения. И вот теперь Линли открыл ключом входную дверь своего лондонского дома и тихо закрыл ее за собой. Остановившись в холле, он позвал жену по имени. Отчасти надеялся, что Херен уже ушла из дома. Каким-то образом узнала о его возвращении и пожелала избежать разговора с ним после недавней ссоры. Но, идя по холлу к лестнице, он услышал, как шумом захлопнулась дверь, и мужской голос произнес «Ох, извините!» Не рассчитал своих сил. А в следующем мгновении с кухни ему навстречу вышли Дентон и Хелен. Первый с трудом тащил увесистую стопку каких-то папок, а вторая следовала за ним с листочком в руках и говорила «Я постаралась сократить количество, Чарли, но альбомы образцов нужно вернуть до трех часов, и я рассчитываю, что вы поможете мне с выбором». — Терпеть не могу цветочки, бантики и тому подобную ерунду, — ответил Дентон. — Поэтому даже не показывайте мне всю эту слащавость. Она наводит меня на воспоминания о моей бабушке. — Буду иметь в виду, — ответила Хелен. — Спасибо. Тут Дентон увидел Линли. — Взгляните, леди Хелен, что принесло нам утро. — Прекрасно. Значит, я вам больше не нужен? — Нужен для чего? — спросил Линли. Услышав его голос, Хелен сказала, — Томми, ты уже дома? — Как ты быстро вернулся. — обои простонал Дентон в ответ на вопрос Линли. Он выразительно кивнул на кипу папок, высевшуюся в его руках, образцы. «Для гостевых комнат», — добавила Хелен. «Томми, ты, наверное, давно не заглядывал туда? Обои там выглядят так, будто их не меняли сто лет». «Не замечал».